Глава двадцать «Прости мою маму», — смущенно проговорил Трилгас. «Обычно она не пьет больше пары бокалов на людях». «Я только брови вскинула, ведь даже не обратила внимания на то, что леди Инрид буквально заливала в себя алкоголь». «Много лет назад погиб брат Трилгаса, еще в детстве, и Инрид стала пить много вина», — сказала Иаде, кинув на мужа быстрый взгляд. Потом мы поженились, я забеременела, Инред бросила выпивать, но когда у нас родился недолгожданный сын, а дочка, она снова взялась за бутылку. Дорогая, ни к чему эти подробности? Нет, нет, что вы. Я не знала, как реагировать, улыбнуться или не стоит. Вы поделились со мной личной проблемой, это очень мило. Правда, не знаю, что сказать в ответ. Можешь ничего не говорить. Спасибо, что выслушала. «Ваша служанка, Оливия, она хорошо работает?» «Ты о той девушке, что помогала тебе сегодня утром?» «Да о ней». «Мама не жаловалась, а почему ты задала этот вопрос?» Я перевела взгляд в еще не убранную тарелку. Сейчас мне стоило решить, рассказать правду или солгать. Но опыт жизни в Дралайсе подсказал, что если хочешь что-то узнать или получить, Юлить не стоит. «Она моя кузина». Я еще не говорила об этом, но мы пообщались, и мне стало известно, что Оливия — дочка моего дяди. Мы с ней не были знакомы, но в Дралайсе у меня совсем нет родных, и я думала... Говорить такое было сложно. Я перевела дух и выпалила, пока не передумала. Разрешит ли Инрид забрать Оливию в наш сырганом дом? Она бы стала моей камеристкой. Я ни в коем случае не стану нарушать привычки драконов и не вознесу свою родственницу на равные условия со всеми. Думаю, мама не будет против. Ей, если честно, вообще все равно, кто будет прислуживать, лишь бы кто-то был. А если ты отправишь к нам кого-то из своих служанок, обмен пройдет незаметно. Мне стоит поговорить с Энрит? Я сделаю это сам. Трилгас одарил меня улыбкой и обратился к жене. Нам пора к малышке, она наверняка снова плачет. Трилгас! Воскликнула я, когда пара уже выходила из столовой. Мужчина обернулся, и я занервничала. «Когда вернется, Ирган, ты не знаешь?» «Ты ведь можешь спросить его об этом сама». «Как?» «Я объяснял тебе утром». «Между вами связь, вы теперь пара». Трилгас подмигнул мне и, подхватив супругу под руку, вышел в холл. Оливия ждала меня по ту сторону двери, отвела в покое, узнала, не нужно ли мне чего, и, получив отрицательный ответ, оставила одну. Я же заняла место у камина и, закрыв глаза, начала налаживать связь. В первый раз все вышло как-то слишком просто. Но сейчас я бесконечно долго повторяла. «Эрган, ответь, пожалуйста!» Но ничего не происходило. В конце концов от перенапряжения разболелась голова, и мне пришлось уйти в постель, но едва я прилегла, как в голове раздался голос жениха. «Амели, милая, как ты?» «Эрган!» «Святое мироздание думала уже никогда не получится. Как это работает вообще?» Мужчина усмехнулся, и я это услышала. От восторга едва не захлопала в ладоши. «Тебе и непривычно, понимаю, и я постараюсь не мучить тебя ментальной связью. Как твои дела? Ты хорошо себя чувствуешь?» «Все отлично, правда. Вот только я так долго была без сознания, почему же обычный завтрак вернул мне силы?» «Драконы редко устают, привыкай». В тебе энергия древней крови. Она не дает человеческому телу заболеть. Чудесное свойство. Ради этого можно было стать драконом. Эрган. Я замолчала, собираясь с мыслями. Ой, а он вообще все мои мысли слышит? Все, пока мы не оборвали связь. Мужчина рассмеялся. Предупредил бы хоть. Извини, что тебя мучает моя море. Все ли хорошо? Да, все. Разве что очень не хватает тебя. Когда мне можно будет в замок? Совсем скоро. Я должен подготовить все для нашей совместной жизни, чтобы ты не чувствовала себя, как в гостях. Мой дом там, где ты, Ирган. Даже в крошечном домике, что сгорел. Мне было хорошо с тобой даже на пепелище. Я заберу тебя совсем скоро. Сейчас я должен подготовить сюрприз. Какой сюрприз? Любопытная. Эрган улыбнулся, и я это почувствовала. Улыбнулась в ответ. «Я должен идти. Трилгас и Ада обещали, что не позволят тебе в эти дни чувствовать себя неуютно. Если это не так, сразу сообщи мне». «Они милые, правда. Буду ждать тебя. Пожалуйста, не задерживайся». Связь оборвалась, сознание сразу же прояснилось. Эрган не сказал, сколько дней его не будет, но надеюсь, что ожидание того стоит. Дни шли один за другим, Я лишь спускалась в столовую и иногда заглядывала в библиотеку, чтобы взять в свою спальню очередную стопку книг. За окном все так же жарило солнце, а мне хотелось зимы, той, что была в ластака. Я, Эрган и миллионы пушистых снежинок. Нам было хорошо вдвоем в том маленьком доме, мы построили свой мирок и никого в него не пускали. А что теперь? Я стану женой старшего лорда, правителя драконьего континента. Будет ли у него время на меня? Но эти мысли мучили меня недолго. Гораздо важнее было знать, сообщили ли Грею Бамалю о том, кто его дочь. Знает ли Войла об интрижке, которую позволил себе ее муж 19 лет назад? Я отложила книжку и взглянула в окно на полную луну. Несколько дней осталось до темных ночей, и Дролаяс тоже окажется под покровом тьмы. Успеет ли Ирган забрать меня домой к тому времени? До самого утра просидела в кресле, кутаясь в покрывало. Я много думала, вспоминала свою жизнь властака до того, как меня забрали на этот континент. Чем дольше размышляла об этом, тем больше убеждалась в том, что все так и должно было произойти. Я так злилась на лордов, считала, что они испортили мне жизнь, но на самом деле никто не был виновен. От судьбы не убежишь, мне с рождения была предначертана такая жизнь». И мой враг вдруг стал для меня важнее всего на свете не просто так. Он моя пара, моя любовь, моя жизнь, которую он сам же у меня отнял, но подарил вновь в гораздо более красивой упаковке. Весь дом спал, а я не могла сомкнуть глаз. Оделась, обулась и потихоньку вышла на улицу. Запрокинув голову, улыбнулась крупным сияющим звездам на небе и отправилась туда, где меня никто не увидит. Ворота мне открыл стражник, который был таким сонным, что ему было лень спрашивать, куда я направилась. Примерно через полчаса остановилась посреди поля вдалеке от дома. «Как там обращаться?» «Мне бы хоть какие-то инструкции дали». «Так, ладно, попробую просто поговорить со своей второй ипостасью». Троги говорил, что разум моего дракона еще совсем как у малыша, значит, и говорить надо как с ребенком. Мысли путались. Но наконец мне удалось почувствовать в своей голове чье-то присутствие. Когда это произошло, то мои руки и ноги покрылись мурашками, а в следующее мгновение в грудь ударил поток воздуха, и я вскрикнула от неожиданности, но из горла вырвался рев. Руки превратились в перепончатые крылья, ноги в лапы, и я пробороздила землю когтями, радуясь, как дитя. Я могла видеть все своими глазами, но телом дракона управляли мы вместе. Наше сознание слилось. И только благодаря этому мой дракончик не натворил ничего опасного. Мы погуляли по полю, несколько раз взмахнули крыльями, поднялись на пару метров над землей. Возлетать выше было страшно. Я могла разбиться, а это в мои планы не входило. Несмотря на то, что полетать не удалось, восторг от прогулки не проходил до самого утра. Я смогла заснуть лишь на рассвете, а после завтрака планировала попросить Трилгаса соотвести меня к Бамалям. Мне хотелось навестить прислугу, да и поговорить с Войлой. Она не должна жить в неведении, как когда-то я. Утром стало понятно, что моим планам не суждено сбыться. Я еще спала, когда вдруг сквозь сон почувствовала чьи-то ладони на своей талии, а щеки коснулись горячие губы. Мне бы испугаться, да только до меня не сразу дошло, что это не сон. Ноздрей коснулся аромат свежей зелени, чего-то древесного и слегка терпкого. Не веря своим ощущениям, распахнула глаза и с тихим визгом бросилась в объятия жениха. «Милая». Эрган выглядел очень уставшим, но все равно улыбался и прижимал меня к себе так крепко, что на моей коже осталась отметина от пряжки на его ремне. «Ой, прости». Я спала нагишом и теперь, жутко смутившись, попробовала прикрыться покрывалом, но мужчина не давал. «Стоп, стоп, стоп. Поцелуй меня снова, моя море. Я игриво хлопнула ресницами и нарочито медленно, плавно приблизилась к Иргану. Чмокнула его в нос, этого достаточно. «Ты оставил меня одну слишком надолго». «Мне пришлось», — устало вздохнул мужчина, укутывая меня в покрывало. «Но теперь все хорошо, я все уладил». «Как чувствует себя Эва? Хотя, извини, глупый вопрос, у нее муж погиб». «Эва мудрая женщина». Она из рода палачей и почувствовала смерть Арнеля сразу же. То есть к моменту моего прилета она уже была готова к тому, что именно мы будем обсуждать. Сына увезла в их прежний дом, а сама осталась дожидаться меня. «Вы ведь не поругались, да? Она не станет мстить?» «Нет, не станет. Я в ней уверен. Эва убита горем, но она не испытывает ненависти ни ко мне, ни к тебе. Арнель готовился к тому, чтобы провернуть свой план при ней, и она все знала. Эва была против, просила оставить нас в покое, но Арнель, он просто упертый баран. Мне жаль ее. Наверное, Арнеле стоило заточить в тюрьму или что-то вроде того. Почему ты убил его? У меня не было другого выбора, иначе он бы лишил жизни меня. В тот момент была всего секунда, чтобы решить. Мне бы не удалось тебя спасти, понимаешь? Может быть, Арган прав. «Наверное, когда борешься за что-то очень важное в своей жизни, то решение нужно принимать мгновенно». «Собирайся, я подожду тебя внизу. Мы позавтракаем, а после отправимся домой». «В экипаже?» «Нет, что ты!» — Эрган улыбнулся. «Это будет твой первый полет, поэтому тебе стоит подкрепиться». «Как полет? Я не готова! Нет, Эрган, нет, категорически!» Ледяной ужас сковал сердце. Я не выдержу, не смогу. Верь мне. Горячий поцелуй в лоб прогнал все страхи. По телу разлилось приятное тепло, и мои губы растянулись в улыбке сами собой. Это какая-то драконья магия? Мне нужно знать все подробности, иначе даже истерику не закатишь. За завтраком Инрид пила, МР сверлил взглядом тарелку, а Трилгас пытался выведать у Эргана всяческие подробности. Я помогала мужчине, поддакивала, потому что мне тоже было интересно, но мой жених и бровью не повел. Все новые правила, законы и поправки к законам вы получите завтра. Собирать подданных у ворот замка, чтобы провести прием, не лучшая идея накануне темных ночей. Мгла накроет континент в любой момент. Желательно всем быть дома. Драконы тоже боятся темных ночей? От удивления у меня даже кусок яблока изо рта выпал за что я получила укоризненный взгляд и ады. Их нечего бояться, но эту тьму не могут рассеять даже самые большие фонари. Как же тогда в эти дни драконы забирали детей из Ластака? Разве вам не нужно было видеть, куда лететь? В столовой наступила тишина. Кто-то из лакеев тихонько выдохнул и мышкой скрылся в кухне. Все взгляды были обращены к Иргану, потому что он улыбался это и был мой сюрприз мужчина подмигнул мне а потом поднялся держа в руке бокал с вином первую поправку к закону я сообщу сейчас же через несколько дней наступят темные ночи и ни один дракон не покинет земель дралайса после того как мгла спадет, вся прислуга вернется в ластака если того пожелает все заработанные ими деньги за эти годы надлежит отдать до последней монеты вы должны опросить своих слуг Хотят ли они остаться? Если да, то им будут доступны полеты домой раз в три года и отправка писем раз в полгода. А также с этого дня каждый из слуг имеет право выходить в город, в котором он живет, один раз в неделю, как и было раньше. Госпожа Энрид, господин Мрэ, я на вас надеюсь. «Ваше сиятельство!» Энрид поднялась на ноги, покачнулась. «А кто будет убирать наши дома?» Набор персонала не изменится. Выкуп детей за ту же сумму, но сроком на пять лет, а не на всю жизнь. С возможностью продления контракта, разумеется. Я не могла поверить своим ушам. Эрган не шутит? Он правда все это сделал? Мужчина обернулся ко мне, одарил легкой полуулыбкой, и я поняла. Не шутит. «Это самый лучший сюрприз, который только может быть!» — Я тоже хотела кое-что сказать, — поднялась, неуверенно взглянув на побледневшую хозяйку дома. — Леди Инрид, я бы хотела обменяться с вами личными служанками. Взамен пошлю к вам двоих, они чудесные девочки. Женщина махнула рукой и влила в себя очередной бокал вина. — Можешь хоть кого забирать, они все равно все разбегутся. — Я остаюсь. Послышался тихий голос из угла молоденький лакей боялся поднять взгляда, но посмел заговорить с господами первой что ж кто-то еще хочет остаться да мы двери кухни приоткрылись и оттуда высунулись головы кухарок сбежавшего лакея и горничной думаю все у вас будет в порядке с обслуживанием дома усмехнулся Ирган. прошу прощения, но мы должны отправиться домой как я уже говорил, «Мгла может опуститься в любой момент». Мы со всеми тепло попрощались, причем я забрала зелье, что мне велел пить троги, и вышла за ворота. Там, на поляне, Эрган принялся объяснять мне, как сменить ипостась, и очень удивился, когда я не дала ему договорить. Мужчина восторженно захлопал в ладоши, улюлюкая, и спустя мгновение передо мной стоял его дракон. «У тебя безумно красивый зверек, моя моря. Но кто научил тебя обращаться? Сама, вчера ночью. Безумство! Летать не пробовала. Совсем немного. Без тебя было страшно. Давай, лети. Я не дам тебе упасть. Я тебе верю. Улыбнулась самой себе и взмахнула крыльями.